В огромном megapolisessa, ты словно hahmojen грустной повести, да не niin siis nöyhtäiämi, joudut epäspakoissa. Zaminen, tihoinen kaukana, joudut joudut А мы с командой joudut joudut по городам торопимся. Совсем в другом часовом поясе Но я скоро вернусь к тебе летом солнечным да. Возьму твоих любимых гладиолусов Услышу сразу радости в самом родном голосе Ты моя магия, без листья и без фокусов Ты знаешь все, что в моем сердце кроется И я тоже знаю тебя тебе полностью, да Ведь то, что между нами длиннее, чем вечность, да Оно с каждым разом становится крепче, да Смотрим на небо, глазея, на путь вечный да. Ты просишь, будь рядом, я прошу, будь вечно Ведь эти песня теперь о твоей душе том, что внутри самом сакра, Веном эти строки не про секс. Больше чем постепень Эти песня тебе ты бежишь Веном эти песня теперь о твоей душе о том, что внутри самом сакра Веном эти строки не про секс Больше, чем постепень Эти песня тебе ты бежишь бумай Веном эти песня теперь Yeah yeah Это тебе. холодный зимний вечер, руками теплыми, обнимаю за да. И то, что между нами длиннее, чем вечность, несмотря на то, что в этом мире все так быстро да. Тебе со мной не легко, мне с тобой легче. Ведь твоя нежность на меня лечит Золотая листва, одинокая крылечка Я так же, как и ты, помню первый день нашей встречи Твои ночи сияют, словно жемчуг И словно буря эмоций в них лещет. Ты отдаешь мне всю себя, чтобы не было меньше А мое нутро растает в твоих руках белоснежных Много истерик, немало противоречий, да Но с каждым разом мы становимся крепче Смотрим на небо, глазея, на путь вечный, да Ты просишь, быть рядом, я прошу, будь вечно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 I'm just